4 апреля 1816 года появились печати стихи. Одно называлось Прощание, оно было написано 17 марта 1816 года. Другое Эскиз, было посвящено неизвестной женщине. Эти два стихотворения Прощание и Эскиз раскрывают нам гораздо больше, чем все паски Лина Байрона. Очень возможно, что Байрон был плохим супругом. Очень возможно, что влечение вином и наркотиками действительно имело место после приезда в Лондон. Но уже не только возможно, а вполне достоверно то обстоятельство, что и Ральф Милбинг, и сама Анабелла не сделали ничего, чтобы погасить судебную травлю, и особенно те светские пересуды, которые с настойчивостью сыскной собаки травили Байрона. Мало того, Они подтвердили законность этой травли, когда в январе 1816 года, закутав одномесячного ребёнка и не предупредив мужа, леди Байрон выехала в заранее приготовленном экипаже в имение своего отца, Керби Малори. Правда, она написала Байрону письмо с дороги и называла мужа в этом письме обычным ласковым словом милый голубок. По письму нельзя было предполагать разрыва. Байрон, удивлённый отъездом, ждал возвращения жены, но напрасно. По прошествии нескольких недель Байрон уже от посторонних людей, никак не связанных с его семьёй, узнал, что леди Байрон намеренно, когда бы то ни было, вернуться в дом мужа. Стихотворение Прощание и было посвящено леди Байрон. Прости, И если так судьбою нам суждено, навек прости. Пусть ты безжалостно с тобою вражды мне сердце не снести. Стихотворение Эскиз имеет в виду домашнего сыщика госпожу Клермонт и принадлежит к числу самых желчных, самых отравленных произведений Байрона. Очевидно, эти короткие 90 строчек концентрировали всю ненависть Байрона к Мещанской Англии. Начинается оно такими строками: Родясь на чердаке, на кухне взращена и к барыне взета служить при туалете. При помощи услуг, державшихся в секрете, оплаченных ценой неведомой, она к господскому столу допущена оттуда к соблазну прочих слуг, ей подающих блюда. Храня спокойный вид, берёт она прибор, что ей уже самой был чищен до сих пор остёр язык её и лжи запас богатый поверенная всех и общей соглядатай какие ж на себя взяла она труды речь шла не о простом несходстве характера лорда Байрона и его жены речь шла о столкновении двух миров ощущений мир большого поэта построенный на распаде феодальной психологии, склонявшийся к тем социальным поискам, которые лучше всего проявились в так называемом феодальном социализме, от которого, кстати сказать, рабочий класс по вражению коммунистического манифеста убегался звонким и непочтительным смехом, увидев на нищенском мешке дворян-социалистов старинные гербы. Этот мир был врождён и той крепкой английской буржуазии, которая со звериным оскалом зубов бросились на мир как на свою добычу, и тому уровню мелкопоместной обывательщины, на котором стояла как на незыблемой скале математическая Медея, мисс Мильбинг